Принцип первый. Ваш успех ограничен только вашим воображением. Вы уже обладаете всем необходимым для того, чтобы достичь в жизни всего того, что вы можете только представить. Если вы будете использовать ваши творческие и умственные способности, вы обнаружите, что можете достичь за несколько месяцев того, для чего другим нужны годы. Конструктивно и продуктивно. применяете ваши умственные способности. В действительности не существует внешних сил, которые могут ограничить ваши достижения. Любой человек может создать любую реальность, которую он может представить, если он конструктивно будет использовать свои умственные способности. Для того, чтобы жить в соответствии с мечтами и достичь экстраординарных результатов, Необходимо руководствоваться семью ментальными законами. Первое закон причины и следствия. Мысли являются причинами, а условия результатами. Поэтому для того, чтобы изменить жизнь, измените ваши мысли. Ваши мысли формируют реальность, в которой вы находитесь. Второе закон притяжения. Каждый человек является живым магнитом, Вы притягиваете в вашу жизнь людей, обстоятельства, идеи и ресурсы, которые находятся в гармонии с большинством ваших мыслей. Это означает, что если вы хотите добиться успеха, вы не должны концентрироваться на чём-то плохом. Заполните свою жизнь позитивными мыслями. Очень скоро ваши позитивные мысли материализуются. Третье Закон веры. То, во что вы верите, становится реальностью. Если вы сильно верите в то, что добьётесь огромного успеха, то вы будете думать и действовать соответственно, что и приведёт к материализации этой веры в будущем. Четвёртое закон разума. Мысли, которые содержатся в вашем разуме, создают реальность. Другими словами, чем больше вы думаете о чём-то, тем более вероятно, что вы воспользуетесь возможностью это сделать. Пятое. Закон ожиданий. Ваши ожидания являются самоисполняющимся пророчеством. Вы ограничены внутренне, а не внешне. Поэтому, если вы хотите сделать успешную карьеру, формируйте позитивные ожидания. и действуйте в соответствии с верой в то, что всё закончится хорошо. Шестое. Закон подсознательной деятельности. Любая мысль или цель, которую принимает ваше сознание, будет восприниматься вашим подсознанием как команда. Это означает, что подсознание будет обращать внимание на любую новую информацию, которая непосредственно связана с тем, о чём вы думаете. Поэтому хорошо загрузить своё сознание, и ваше подсознание будет автоматически над этим работать. Седьмое закон соответствия. Ваш внешний мир является зеркальным отражением вашего внутреннего мира. Другими словами, ваша внешняя жизнь всегда точно отражает то, что происходит в вашем сознании. Поэтому для того, чтобы изменить ваши внешние обстоятельства, сначала нужно изменить то, о чём вы постоянно думаете. Ваши внутренние желания и решения всегда очевидны для других людей и оказывают влияние на ваш внешний мир. Все эти важные законы могут быть обобщены в законе ментального равенства. Что бы ни происходило в вашей жизни, это является ментальным эквивалентом того, что вы сначала создали в вашем сознании. Для того, чтобы завладеть штурвалом вашей жизни и достичь всего, что вы хотите, контролируйте свои мысли. Измените свои мысли, и очень скоро на вашем пути начнут встречаться экстраординарные вещи, которые помогут вам достичь большего. Если вы верите в то, что можете что-то сделать, или наоборот, не верите в то, что сможете, в любом случае вы, наверное, правы. Генри Форд. Если кто-то уверенно продвигается вперёд в направлении своей мечты и стремится жить жизнью, которую он вообразил, то он добьётся успеха. Генри Дэвид Торро. Ваше представление о себе и вашем мире формируют ваши ожидания. Ваши ожидания определяют ваши отношения. Ваши отношения влияют на ваше поведение и то, как вы относитесь к другим людям. То, как вы ведёте себя с другими людьми, и то, как вы к ним относитесь, детерминируют их отношения и поведение по отношению к вам. ய்ரஸ்